Глава 8. Январь-февраль 1246 года Перекрёсток Южной улицы и Луговой считается в Твери символической границей между гончарным и кожевенным концами. Он представляет собой маленькую площадь, которая сегодня заполнена народом. В основном... Тут собрались местные из близлежащих кварталов, но есть и люди, пришедшие с других концов города. Забравшись на импровизированный помост, обвожу взглядом собравшуюся толпу. Перед глазами несколько сотен возбужденных людей, но я не дергаюсь, а уверенно, подняв руку, призываю толпу к тишине. Ведь этим, говоря языком будущего, предвыборным митингом я уже заканчиваю свою короткую, но очень бурную избирательную кампанию. Скажу честно, тогда, две недели назад, слова Фрола задели меня за живое и заставили по-другому взглянуть на ситуацию в городе. Не суетясь, я тщательно продумал свои дальнейшие шаги и только после этого начал действовать. Первое, что я сделал, это собрал боярскую думу и представил ей отчетный доклад о проделанной работе и результатах за пятилетний период. Часа два, без передыха, молол языком, рассказывая, что построили сколько новых рот набрали, какие военные походы провели, чем они закончились и сколько всего потратили на все эти цели. Подробнейшим образом, отчитываясь за каждый потраченный рубль, я добивался сразу двух целей. Во-первых, показал боярам их значимость и свою подотчетность. А во-вторых, ненавязчиво так для самых забывчивых, повторил все свои заслуги перед городом. Новые стены, башни, дома и мануфактуры, разросшиеся до вселенских масштабов зимняя ярмарка, разгром степной орды на южных подступах и обоздание Литвы. Я перечислил все то, что они и так знали, но, попривыкнув к успехам, подзабыли и чего в их глазах успела потускнеть. Я все это напомнил, но не тыкаем лицо, мол, посмотрите, какой я гениальный и какие вы бездарные! В своей речи я больше акцентировался на то, сколько на всё это было потрачено, а потом, как бы между делом, сравнил эту цифру с той, сколько же за это время было собрано с города, и льгонько так тыкнул их носом в немалый дефицит, который я покрыл из своего кармана. Говорил я долго, но, несмотря на это и жуткую духоту, все слушали, затаив дыхание, и к концу моей речи, к своему удовлетворению, я увидел в глазах подавляющего большинства один и тот же вопрос. «Ежели он уйдет, то кто другой сможет потянуть такой титанический груз? Кто кроме него? Кто еще способен так безвозвратно потратить столько собственных денег?» Задавая себе этот вопрос, бояре невольно посмотрели то на икуна, то на луготу, и всякий раз в их взглядах читался безоговорочный приговор. «Нет, эти не сдюжат». И хребет пожиже, да и до денег слишком жадны, копейки своей не потратят». В общем, моя речь многим проветрила головы и вернула к реальности. А тех, кто все еще сомневался, чуть позже дожал пошедший по городу слух о неизлечимой болезни икуна. «Как гласят выборные технологии нашего времени, в политике нет грязных методов, есть лишь результат». После этой речи было большое собрание купечества в доме у Алтына Зуба. Неформальная, так сказать, встреча, вопросы-ответы. Я там выслушал все, что у торговых людей накипело, и о заслугах своих говорить не стал. Постарался в каждом конкретном случае разобраться. Кому-то пообещал помочь, кому-то намекнул, чтобы не зарывался, а в целом объявил им о скидке в 10% на товары с моих мануфактур для торговых гостей из Твери. Последняя сыграла решающую роль, и уходил я с собрания уже под общий восторженно-одобрительный гул. Это был пряник для тех, кто понял и готов к позитивному сотрудничеству, а для непонятливых был и другой, не менее доходчивый аргумент. Мой стряпчий вынес на суд княжей дело о растрате купцом путята за речным денег Тверского товарищества. Дело в том, что товар, который Путята потерял, пока сидел в тюрьме Дерпта, Я просто списал, как потери по форс-мажорным обстоятельствам. Теперь же, для вразумления неразумных, все расписки подняли и выдвинули претензию, мол, потери немалые были сделаны исключительно из-за небрежения и безрассудной жадности купца путят из-за речного. Дело обещало быть долгим и грозило купцу большими расходами, а тем, кто смотрел на это со стороны, говорило, «Не надо кусать руку дающую». Теперь вот пришло время поговорить с простым людом. Я уже выступал и в Кузнечной Слободе, и у сукончиков, и на Торговом в конце. Этот край города оставил, так сказать, на десерт. Тут и недовольных больше всего, да и бедноты тоже. Начиная свою речь прямо как красный агитатор времен Гражданской войны с международного положения. Оказалось, русский народ не только в нашем времени интересом к политике отличается, но и в стародавние времена тоже этим грешком страдал. Думаю, в этом веке даже еще больше. Тут ведь газет нет, все новости только из уст в уста, так сказать. Поэтому рассказываю народу про Орду, про Литвинов, про Европу. Люди слушают так, что самый громкий звук — это шуршание валенок на снегу. Говорю про несметную ордынскую силу, про то, как недавно ходили монголы на запад и как взяли штурмом наш русский город Киев. Несколько месяцев шла осада города, множество воинов полегло с обеих сторон. Но к монголам всё подходило и подходила подмога, а вот на стенах города опытных бойцов сменяли простые горожане. Те были и духом послабее, и на стенах толком не знали, что делать, лишь бестолково суетились да мешали друг другу. В результате монголы всё-таки взяли город приступом и вырезали всё население до единого. Не пощадили ни старых, ни малых. едва я сделал паузу, как слышу крик из первых рядов. Так тренироваться надо было киевлянам. С нами у этих монголов так легко не получится. Бросая взгляд в сторону кричащего и успевая сиронизировать. Удачно, ничего не скажешь. Если бы этого крикуна не было, то следовало бы подставного поставить. С секундным затишнем фиксирую момент и смысл сказанного а потом поворачиваясь к стоящему в первых рядах старости кожевников Ермиле Зырычу. «А ты, Ермила, так же думаешь, али иначе?» Тот, зардевшись от внезапного внимания, растерянно огляделся, ища поддержки в окружающих. «По что? Мы обороне научены, любому ворогу корот дадим», — киваю, соглашаясь со сказанным. «Да, мы научены, и ворога любого встретим достойно. А чья это заслуга?» Пиваю взглядом в лицо старосты и повышаю голос. «Калиды — это заслуга. Это он, не щадя себя, семь потов с вас спускает. Требует, чтобы каждый горожанин знал свой десяток, свое место на стене, показывает, как из самострела стрелять, как копьем ворога ткнуть так, чтобы самому стрелу в брюхо не получить. Он с вами возится, как с детьми малыми днем и ночью, дабы не случилось с Тверю того же, что и с Киевом, Черниговым и Рязанью». Держу пронзительную паузу, не спуская пронизывающего взгляда с Ермилы. «А вы чем ему платите за это?» Вопрос вроде бы общий, но мои глаза ясно показывают, кому он адресован. И Зырич уверенно правдуется «Так чего же значит то спать-то кады?» Натрываю глаза от поблинешего лица и, улыбнувшись, обвожу взглядом всю площадь. Наш староста думает, что враг, подойдя к стенам, в первую очередь спросит, «Вы как там, Ермила Зыч, проснулись или нет?» «А, выспались. Ну, тогда мы начинаем штурм». Толпа ответила дружным весёлым смехом, а я вновь обратился к старости. «Ну что, Ермила, так ты думаешь, или мне показалось?» Под общий хохот староста смущённо бурчит. «Да ничего, я так не считаю!» Гомон стихает. Я максимально жёстко ставлю завершающую точку. А коли не считаешь, так нечий хулу всякую проколеду разносить. За первый раз строго спрашивать с тебя не стану, но запомни, староста. Тут я поднимаю голову и кричу уже на всю площадь. И вы все запомните. Коли доверяете кому, то следует за ним идти твёрдо и до конца. А ежели сомнения какие, то треба прямо спросить, а не шептаться за спиной, да по углам тёмным. Толпа вновь одобрительно загудела, а я поднял руку, призывая к тишине. «Вот как я сейчас, в преддверии выборов, спрашиваю вас прямо. Вы доверяете мне?» Не успевая закончить, как площадь взрывается единым воплем. «Да, доверяем!» Выборы прошли на редкость спокойно. Лугота свою кандидатуру выставить не решился, и вновь, как и в прошлый раз, претендентов было всего двое. Я да Якун. Голосовали тоже по старинке, поднятием рук. Когда выкрикнули мое имя, поднялся такой лес, что сразу стало понятно. Вторую кандидатуру можно и не кричать. Роман Радимович все же Якуна назвал и голоса пересчитал, так сказать, для протокола, дав писарю цифру. Он вышел на край трибуны и язычно объявил меня консулом на новый пятилетний срок. Я подошел под благословение, и епископ Твери Феофаний Грек, призывая Святую Троицу, перекрестил меня и протянул свою высохшую, как куриная лапка, ладонь. Касаясь губами пергаментной кожи старика, я слышал над головой его еле слышный шепот. «Не человек благословляет, а Бог его рукою и языком». «Хорошо, коли так», — успел я подумать тогда, прежде чем площадь накрыл дружный троекратный вопль тысяч лужёных глоток. «Люба!» — загремело над головами людей. «Люба!» — пронеслось над шпилями домов и позолоченными куполами нового собора. «Люба!» — вырвалось эхо за пределы городских стен и остроконечных башен. Потом пошли поздравления. Строго по старшинству, сначала князь Ярослав пожал мне руку и, обняв, коротко и искренне добавил, «Я рад». За ним пошли уже более многословные бояре, а когда очередь добралась до икуна, то тот выглядел настолько мрачным и подавленным, что я даже воздержался от злорадства. Результат для него был, прямо скажем, обескураживающим. Моя активная деятельность последние две недели опрокинула все планы моего главного противника. Многие из недовольных поопасались выступить против меня открыто, а то и вовсе развернулись на 180 градусов. Прав был боярин малой, когда говорил, что враги мои воспринимают мое попустительство растущему недовольству как слабость. Стоило лишь продемонстрировать силу, и большинству этого хватило. Тысячский Лугота, например, едва почувствовав мою активность, сразу же ушел в тень и вновь занял выжидательную позицию. Одно дело бухтеть за спиной, и совсем другое пойти на открытый конфликт. На это, как оказалось, у большинства нет ни характера, ни достаточной мотивации. Сейчас, стоя у окна и вспоминая недавние события, я невольно улыбнулся. «Все хорошо, что хорошо кончается. Но этот случай надо хорошенечко запомнить на будущее и постоянно держать руку на пульсе города. А для этого...» Тут я почувствовал, что улыбка сходит с моего лица. Для этого нужна служба безопасности, не охрана моей персоны, а именно то, что подразумевается под этим термином в 21 веке, то есть государственная безопасность со всеми политическими и силовыми структурами. Подумав о такой необходимости, решаю заняться этим вопросом сразу же, как появится свободное время, а пока слышу за спиной шум распахивающихся дверей, Не бросив последний взгляд на заснеженную тверь, поворачиваюсь к своим гостям. «Рад приветствовать моих добрых друзей! Как доехали?» Раскинув руки, иду навстречу братьям Низдиничам. «Еще пара минут приветствий, дружеских объятий и прочей положенной суеты, и, наконец, мои новгородские гости занимают свои места за столом. Пока они рассаживаются, я то и дело бросаю на гостей прощупающие взгляды». Судя по их довольным лицам, они таки сломили сопротивление посадника, и моему холостяцкому бытию скоро придет конец. Я не знаю, радоваться мне этому или нет. С одной стороны, новые возможности. А с другой, я имеющиеся не успеваю реализовывать. Опять же, Иргиль. Она хоть и твердит «женись», но я же вижу, как ей тяжело. Она знает, если в моем доме появится другая женщина, то все изменится. «Жена есть жена!» «Да какая ж жена!» В сердцах не могу сдержаться. «Ребенок еще совсем, 15 лет! Да в наше время меня за такое в каталажку бы упекли!» Тут, понятно, нравы иные. В этом времени выживание рода на первом месте, а для этого, чем раньше женщина родит первенца, тем лучше. Тем больше здоровых детей она сможет выносить за свою недолгую и тяжелую жизнь. Все это мгновенно проносится в моей голове, но кардинально моего мнения уже изменить не может. Я знаю, это все лирика, а реалии таковы, что жениться все равно придется, и вариант продниться с новгородской аристократией на лучшее из возможного. Быстро отбрасываю бессмысленные сомнения и по-прежнему держа на лице радушную улыбку, изображая радостное нетерпение. «Ну, рассказывайте, как там наши дела?» Глянув на старшего брата, Горята довольно усмехнулся. «Одолели мы супостатов. Будет тебе такое преданное, какое ты хотел». Изображаю радостное удовлетворение, но вопроса не снимаю, мол, одним предложением не отделайтесь, давайте подробности. Мой живой интерес льстит самолюбию гостей, и с молчаливого согласия Богдана Горята живо начинает рассказывать. По нашим законам, если земля никем не занята, то любой новгородец, пришедший туда первым, может ее застолбить. Я проверил, та землица, что ты от тебя был. Ничейной была. Вот мы и подступились к посаднику, мол, хотим взять ее под себя. Сбыслав Якунович поначалу давай нас пытать, зачем вам, да почему? Там же тверичи засели, все такое. Но мы уперлись, это наше дело, с тверичами разберемся не впервой». Он тянул с ответом, как мог, но ты был прав. Едва мы предложили выкупить землю, как сразу мнение свое переменил. Почуял выгоду, собака жадная. Слушая, я вспоминаю, что это была действительно моя идея. Продать то, чем не владеешь. Какой купец от такого откажется? Де-факто в Новгороде уже давно смирились с потерей куска бесходной земли. Но все равно при каждом удобном случае норовили этим посаднику в нос тыкнуть, мол, твой недосмотр. А тут такой подарок. Втюхать не с день, спорный участок, а потом рассказывать всем, как ловко он разрулил давний спор. На эту наживку посадник должен был плюнуть, и, судя по всему, он купился. Пока я вспоминаю, Горята продолжает. «Тут важно было, чтобы слух о свадьбе не просочился раньше времени, и посадник всю комбинацию бы не раскусил. Тогда либо цена в разы выросла бы, либо он совсем в отказ бы ушел». Это потом, смыслав Иконович, прозрел, в чем причина, когда мы участок в городе на и в практию перевели. Вот тут он звился, а с ним и гости наши ганзейские, чего только не предлагали, и перекупить наш городской участок, предлагали, и выменить, и цену давали хорошую. Но мы на своем стояли, а ты уже угрозу пошли. Тон горято задорно подвел черту. В общем. «Расссорились мы почти со всей Прусской улицей. А Гонзейский дом так пообещал никаких дел с нами не вести, ежели мы в Новгороде Тверской торговый дом откроем». «Узнаю повадки господ европейцев», — мысленно иронизируя на слова Горяты. «Видимо, нежелание честно конкурировать у них в крови». «По лицу старшего брата вижу, что последний его серьезно заботит и пытаюсь подбодрить». «Ничего «Ганза, конечно, союз крепкий, но и наш, не лыком шит, обвожу своих гостей веселым взглядом. Вскоре свои корабли построим и сами двинем, и на Готланд, и к германцам, а может, и подальше куда». Богдана мои слова ничуть не обрадовали, и он зыркнул на меня строгим взглядом. «Зря ты хорохоришься, Фрезин. У Ганзы на море все схвачено, а и вон королям свою волю диктуют». «Ежели они захотят блокаду нам объявить, то ни один из наших кораблей не доберется ни до готланда ни...» Он досадливо махнул рукой. «Никуда, в общем. Может, и зря мы все это затеяли?» Я еще сам минуту назад сомневался, хоть и по другому поводу, но слова Богдана меня задели. Улыбка спала с лица, и в голосе прорезалась уже привычная жесткость. «Рано ты, Богдан Нездиннич, хоронить нас начал!» Мы уже ливонцам показали, чего стоим. Литва вон уже вздрагивает, услышав про нас. Надо будет Ганзу научим уважению и вежливости. Вот так всё будет, и никак иначе. Богдан встретил мои слова хмуро, а вот Горята вдруг радостно вскричал. — Ты слышал? А я о чём тебя толковал? Есть в этом парне сила, есть. Мы ещё с ним горы свернём. Сия, он посмотрел на брата, и тот смягчил свой мрачный настрой. Тяжёлые морщины на его лбу разгладились, а в глазах вспыхнула почти отеческая забота. «Ладно, дело сделано. Отступать ни с день привычны», — он поднялся и, поклонившись в пояс, произнёс. «Так что, консул, берёшь ты нашу Евпраксию в, в жены, или как?» Я тоже встаю и протягиваю ему свою открытую ладонь. «Беру, и моё слово в том порокой. Тут уж вскакивает и горяка, обняв нас обоих, Он радостно лыбится, переводя взгляд с брата на меня и обратно. «Теперь-то уж союз наш нерушим, и пусть все враги наши трепешут». Потом выпили по рюмке крепкой настойки за грядущую свадьбу. Потом еще по одной за союз Новгорода и Твери. Потом хорошенечко откушали и снова выпили. В общем, выпроводил я братьев только под вечер, и уже было облегченно вздохнул, как в приемной вновь раздался шум возни и приглушенные крики. С неудовольствием поднявшись, я прохожу к выходу и распахиваю дверь. «Что тут у вас такое?» Не выплеснувшись до конца, гнев гасится к комичности увиденного. На полу, вытянувшись во весь рост, лежит полоцкий наследник Константин, а на его спине сидит прошка и лихо заломывает тому руку. Секундное замешательство, и на меня взлетает смущенный взгляд моего секретаря. «Я его спрашиваю, ты кто таков? Стой! А он знай прет, как бык!» Я ж не могу обы кого к тебе пустить». «Это да». Делаю шаг вперёд и, присев рядом с лежачим княжичем, не сдерживаю распирающего меня весёлого сарказма. «Ваше благородие, вам там как, удобно?» Не оценив моего юмора, Константин вывернул шею и поднял на меня побогревяшее лицо. «Отец умер. Надо спешить». Тут и мне стало не до смеха. Поднявшись, я кивнул прошке. «Отпусти княжичей живо, вызови ко мне Калиду и Каранбасу».